Жихарь вспомнил, как случилось ему заглянуть в отверстую мироедову пасть. Там и в самом деле кружились проглоченные миры. «Доберусь я, в конце концов, до Культяпова», — решил он вслух. «Хоть и говорит мудрый Лю, что нельзя его уничтожить, но брюх-то вспороть можно!» И словно увидел перед собой сверкающие лезвие утраченной ваджры. «Не грусти, милый», — сказала Карина. «Вздор это все. Родословие, гербы и знаки». «Вас, бабы, не поймешь», — сказал Жихарь. «То жить не могла без моего высокого происхождения, то тебе родословие, вздор». Ляли и Доля тем временем собирали рассыпанные хозяйства Армагеддоновны обратно в валенок. И где в нем костяная нога-то помещалась? — Слышь, Геведоновна, — тихонько сказал Дрост, ты на нас не обижайся, мы ведь и вправду полагали, что ты жихарку слопть хотела. Молодые были, глупые, — поддакнул кот. — Да так с тех пор у и не нажили, — сурово откликнулась Армагеддоновна. — И ты еще молодая была, — льстиво напомнил кот. — Красивая. — Но оно сказала старуха чуть менее сурово. Чертовски была привлекательна. Как ведьме и полагается. Идите-ка вы в баню оба, да прихватите жихря. Вы ведь с дороги. Только зачем вы, старые дураки, поленьцу развалили? А мне в баню нельзя, вхлипнул колобок. Я там раскисну, стану квашня-квашнёй. Ля-ля, доля, завопил он. Который из вас меня догонит, той и доверю пошить мне малиновый кафтанчик. Он соскочил с коленей княгини и запрыгал к двери, звеня золотой цепью и сверкая зубами из того же металла желтого цвета.